Медицина Западной Европы в эпоху Возрождения В эпоху Возрождения наука принимает международный характер. 15-16 века – время Великих Открытий. Христофор Колумб открыл Америку, Фернан Магеллан совершил первое кругосветное путешествие, Галилео Галилей открыл телескоп, термоскоп, Николай Коперник подарил нам гелиоцентрическую систему мира. Произошло восстановление лучших традиций прошлого и прогресс во всех отраслях знаний, в том числе и в медицине. Основными чертами естествознания стали утверждение опытного метода в науке, развитие математики и механики, метафизическое мышление, которое явилось шагом вперед по сравнению со схоластическим мышлением классического средневековья. Представители естествознания придерживались либо ятрохимического направления, считали совершающиеся в организме процессы химическими, либо ятрофизического. К 15 веку в Европе было более 40 университетов, многие из них имели медицинские факультеты, Центр гуманистических идей, Падуанский университет. В учебном процессе использовались канонизированные тексты. В 1594 году в Падуе был открыт первый анатомический музей-театр. Основными направлениями были борьба со схоластикой, критика Галена, разрыв философской мысли с богословием. Специфической особенностью науки и медицины была связь с искусством. Очень тесно между собой были связаны анатомия и живопись. Одним из основоположников анатомии является великий итальянский художник и ученый Леонардо да Винчи, годы жизни 1452-й, 1519. Утверждая опытный метод в науке, Леонардо да Винчи одним из первых в Европе стал вскрывать человеческие трупы и изучать их строение, внедряя новые методы исследования — промывание органов проточной водой, распилы костей и органов. Леонардо описал и зарисовал многие мышцы, кости, нервы, внутренние органы. В XVIII веке из его записей и рисунков было составлено 13 книг